выходца из Франции, прибывшим сюда в 1940-е или 1950-е годы. Даже поиск по онлайн-списку иммигрантов, проходивших в то время через приемный пункт на острове эллис ничего не дает. На следующее утро Анни выскакивает в кондитерскую незадолго до шести. Я как раз добавляю сладкое тесто, сушеную клюкву, кусочки белого шоколада и макадамии, австралийского ореха. Вид у моей дочери таинственный и торжественный.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 Я вот думаю, а нет ли другого способа его поискать? Лицо у Ани светлеет. А какого? Гэвин пожимает плечами. Ну не знаю. А дата его рождения известна? Может, попробовать поискать его в интернете по дате рождения? Анни восторженно машет руками. Точно, хорошая идея. Я жду, что она поблагодарит Гэвина, но вместо этого слышу, как она выпаливает: А вы значит, типа иудей? «Анни, — вспыхиваю я, — это невежливо». «Вовсе нет», — отрезает Аня. «Я просто спросила». Я украдко смотрю на Гевина, а он перехватывает мой взгляд и подмигивает так, что я, кажется, слегка краснею. «Да, Аня, я иудей, что?» «У меня совсем нет друзей иудеев», — объясняет она. «А теперь, когда я узнала, что сама типа иудейка, мне просто интересно поговорить про это, ну как, иудейство. Это называется иудаизм, а не иудейство.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 А в другие субботы просто бываю очень занят. Не очень-то это хорошо, да? Анни дёргает плечиком. Даже не знаю, мы типа тоже не ходим в церковь или ещё куда-то. А завтра я как раз собирался пойти, продолжает Гэвин. Смотри, раз тебе интересно, Анни, можешь пойти со мной, если, конечно, мама не против. Анни смотрит на меня с мольбой. Мамочка, можно мне пойти? Я сомневаюсь и переглядываюсь с Гэвином. Ты уверен? А абсолютно, уверяет он.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 «Звякните мне, если что-то узнаете, ладно?» — говорит он уже от дверей. «До завтра!» «Пока!» — щебечет Анни и машет ему рукой. «Пока!» — эхом вторю я. «Удачно доехать!» Он снова улыбается и выходит из кондитерской. «Он такой классный!» — заключает Анни, когда мы остаёмся одни. «Ага!» — соглашаюсь я. Откашляюсь и принимаюсь за уборку. «Действительно классный!»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 Такое утешение, что он здесь рядом, в последнее время я частенько об этом думаю. Ален просто идеально вписался в нашу жизнь. Иногда он помогает мне в кондитерской, в другие дни сидит подолгу у кровати маме, а иногда, вот как сегодня, остается дома и удивляет меня тем, что вовсю хлопочет по хозяйству. На днях, вернувшись домой, я обнаружила, что картины в рамках, которые до сих пор валялись на чердаке, развешаны по стенам. Сейчас новый сюрприз. Кладовки и холодильники, где прежде было буквально шаром по не просто наведен идеальный порядок, а они под завязку набиты продуктами. «Это самое малое, что я могу для вас сделать», ответил Аллен, когда я кинулась к нему с упреками. «Сущие пустяки, а из супермаркета я ехала на такси». В больнице у постели Мами мы сидим рядом, и Аллен держит меня за руку. Он подолгу шепчет ей что-то по-французски.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 «Хотя и шла война, в тот миг мир казался мне волшебной сказкой». Ален умолкает и оборачивается к Розе. Он протягивает руку, чтобы коснуться ее щеки, которую избраздили морщины за долгие годы жизни без него. «Лишь подойдя вплотную к статуе, — продолжает Ален, — мы заметили, что не одни. Там прямо напротив стоял мальчик, юноша, темноволосый и в темном пальто». Когда между нами оставалось всего несколько метров, он оглянулся, и Роза вдруг резко остановилась, как будто задохнулась. «Но юноша к нам не подошел, да и мы к нему не приближались», — вспоминает Ален. «Они просто смотрели так друг на друга очень-очень долго, пока он наконец, не дернул Розу за руку и не спросил, но почему мы остановились?» Ален снова замолкает, словно собираясь силами.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 «Меня зовут Жакоб Леви, а вас?» и я ответил, что меня зовут Ален Пикар, а мою сестру — Роза Пикар. И он снова посмотрел на нее и прошептал. «Мне кажется, это самое прекрасное имя из всех, какие я слышал». Они долго не могли наговориться, Роза и Жакоб. «А уже начинало темнеть», — говорит Ален. Я не очень вслушивался в их разговор, Он казался мне скучным. В девять лет мне хотелось болтать про комиксы и разных чудовищ, а они все обсуждали политику, свободу, религию и Америку. Наконец я снова стал дергать Розу за руку и хныкать. «Нам пора, уже совсем темно, мама и папа будут сердиться». Роза вздрогнула, как будто очнулась от сна, вспоминает Аллен. Она сказала Жакобу, что нам пора.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 «Все, что касается Розы и Жакоба, удивительно и прекрасно», — замечает Аллен. «От начала до самого конца. Но, возможно, их история еще не окончена». Я отвожу глаза в сторону. «Если он жив». «Если он жив», — эхом откликается Аллен. Я, вздохнув, прикрываю глаза. «Значит, Рождество. Он родился в день Рождества». «Видимо, 1924-го. Если в 1940-м ему исполнилось 16-ть». — подтверждает Аллен. «Рождество 1924-го года», — шепчуя «До Гитлера. До войны, до того, как столько народа погибло ни за что ни про что». «Кто же знал, — тихо произносит Аллен, — что нас ждет впереди?» Вечером, отправив Анне к отцу,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 «Хуб, что-то случилось?» «Да нет, все в порядке». Помолчав, я выпаливаю. «Я узнал дату рождения Жака Болеви». «Здорово!» — восклицает гэвин «Как же тебе удалось?» Я пересказываю краткую версию истории, услышанной от Аллена. «Классная история», — отвлекается гэвин когда я умолкаю. «Похоже, что они действительно много друг для друга значили». «Ага», — соглашаюсь я. Повисают паузы.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 Я готова уже осведомиться с кем, но тут же понимаю, что знать мне этого вовсе не хочется. Ощутив явственный укол ревности, стараюсь поскорее его заглушить. «Ну, значит, тебе повезло», — резюмирую я. «Ага», — тихо соглашается гэвин «А почему ты в это не веришь?» «Никогда раньше я не сдавалась подобным вопросам. Надо подумать. Возможно, потому что мне уже 36».